Глава восьмая А вы чертовски везучий человек, Алексей Анатольевич. Я даже не припомню похожих историй, когда фигурант умудрялся вылезти из выгребной ямы, благоухая розами. Угу, везучий как покойник. Бормочу в ответ улыбающемуся и довольному куратору. С момента моего бегства из посольства прошла неделя, и надо сказать, что я не ожидал такого исхода. Сначала был испуг, в первую очередь, за детей и дело, которому отдано 10 лет жизни. Поэтому, выйдя из здания советского представительства, не обращая внимания на угрозы Аташе, я запустил режим ЧС. Если специально не присматриваться, то ничего не изменилось. Только моя семья уже через пару часов вылетела в Швейцарию, где давно была приобретена уютная вилла именно для такого случая. Места там глухие и лишних людей нет а несколько подобных домов весьма состоятельных господ очень хорошо охраняются. Далее я предупредил Димарка, что все оперативное управление переходит на него, заморозив ряд проектов. А сам засел в римском доме, ожидая реакции. Нет, бездеятельностью мое времяпрепровождение не назовешь. Работы над будущим фильмом и текущих проектов киностудии хватает. Вот я и погрузился в нее, правда, усилив охрану. Не думаю, что КГБ сподобится на силовую акцию собственными силами. Но Италия весьма специфическая страна, где хватает разнообразных преступных группировок, в том числе красных бригад. Нельзя сбрасывать со счетов и ООП. Палестинцы точно захотят отомстить человеку, сорвавшему их планы и помогающему выбить террористов из Ливана. И подобного дерьма, наводящего ужас на Европу, Латинскую Америку и Азию, сейчас в мире предостаточно. На конспектах всяких тамильских тигров или колумбийских фарковцев вскоре начнут учиться радикальные исламисты, перехватившие пальму первенства у левых в моем времени. Так что лишний раз подумать о безопасности не помешает. Можно, конечно, перебраться в Штаты или Родезию, но это вызовет множество вопросов. А мне не нужно лишнее внимание со стороны западных спецслужб и разведок финансовых группировок, которые начали чего-то подозревать. Оно и не мудрено, изменений в политике и экономике, вызванных моей деятельностью, хватает, но вражины пока не нашли организаторов этого процесса. Поэтому не стоит лишний раз светиться. Три дня не было никакой информации, а затем меня вызвал на встречу связной от ГРУ. По словам агента, мне более не нужно беспокоиться, а более детальную информацию передаст куратор. Забавные они люди. Как я могу не переживать в подобной ситуации? Даже если ГРУшникам удастся договориться с коллегами, то для меня все может измениться в худшую сторону. В этом случае Лешу просто прижмут к стенке, заставив работать строго по указаниям центра. И более никакой самодеятельности с импровизацией. Примерно так и получилось. Вернее, прилетевший в Рим Геннадьевич считает именно так. Хотя из любой ситуации существует выход. Но есть у наших спецслужб определенный шаблон, по которому они работают с советскими людьми. Они забывают, что я сам по себе и равнодушен к коммунистической идее с СССР. А еще давить на меня через семью бесполезно. Если я забочусь о безопасности детей и Ани, это не значит, что за счет шантажа можно захватить мою компанию или заставить Лешу плясать под чужую дудку. Слишком многое поставлено на карту, и жизнь нескольких человек, пусть и моих близких, не должна помешать плану. К тому же я отомщу и очень жестоко, чего товарищи точно не ждут. Даже после устранения вождей-каннибалов, простите, лидеров прогрессивных сил, товарищи из ГРУ относятся ко мне немного снисходительно. Если верить краткому изложению подполом текущего положения дел, то Леша отскочил. Мало того, что операция по выдергиванию моей семьи являлась инициативой излишне ретивого начальника отдела, так еще была санкционирована Андроповым устно. Глава КГБ решил в очередной раз подстраховаться, подставив под удар подчиненных. Но это еще не все. Операция шла без ведома генерала Цинева, одного из смотрящих Брежнева, назначенным замом всесильной организации. На самом деле интрига была более запутанная, с двойным или тройным дном, Не удивлюсь, если глаза и уши генсека тоже участвовали в шоу. Бесит, что ГРУ решили окончательно нивелировать мою персону на уровень прислуги или дешевого сексота. Я сразу почувствовал изменение отношения, как только куратор зашел в мой римский офис, где была назначена встреча. Более никаких игр в шпионов и конспиративных квартир. Еще этот полупрезрительный взгляд на обстановку в телехайтек, за которым явно скрывалась зависть перемешку с пролетарской ненавистью. Может, я нагнетаю, но человеку, проработавшему режиссером последние десять лет, легко считывать эмоции, как бы хорошо собеседники ни пытались их скрыть. У меня на съемочной площадке снимались такие лицедеи, что потуги подполковника выглядели откровенно жалкими. Плюс ГРУшникам плевать на записанный разговор с Аташе. Упоминание о подобном факте было воспринято Геннадьевичем абсолютно спокойно, что тоже навевало на не очень оптимистичные мысли. Возвращаясь к моей скромной персоне, то она выглядит сущим пустяком на фоне развернувшихся событий в Москве. Практически одновременно с попыткой моего задержания и депортации с занимаемой должности был уволен Юрий Андропов. В данный момент исполняющим обязанности председателя КГБ является Ценев, но Генсек пока выбирает. Ведь есть еще более адекватный и грамотный цвигун. Да и про товарища Олидина нельзя забывать. Как по мне, так это самый настоящий крах для конторы. Если приходится выбирать между подобными персонажами, то зачем удивляться будущему краху страны? Что касается ипопеи с Андроповым, то ему припомнили сразу несколько громких провалов агентуры. Бегство представителя ВОН Шевченко и скандал с делом Гвишиани, вернее, с самим проектом Мипса. ГРУ грамотно раскрутили дело, выявив целую шпионскую сеть и множество фактических предателей, настроенных антисоветски. Волна от скандала поднялась такая, что кресло закачалось даже под председателем Совмина Косыгиным. Ведь главное ⁇ правильно подать материал когда зять главы правительства создает целое НИИ, где изучаются способы уничтожения социалистического строя при поддержке западного капитала, то дело весьма серьезное. Брежнев при всей своей специфичности является коммунистом. Кто бы чего не говорил, но для Ильича идея социализма не пустой звук. На фоне подробного доклада о глобальных провалах правительства СССР в экономике, начавшиеся зависимости от вывозимого сырья, колоссальных проблем в сельском хозяйстве и негативного прогноза на будущее страны, товарищу премьеру есть за что оправдываться. Недаром же я несколько месяцев составлял полноценный анализ реального положения дел в Советском Союзе. Мы с несколькими экспертами не стеснялись и хорошенько плеснули пессимизма. По идее, подобный материал должен привести в ужас любого грамотного руководителя. Дорогой Ильич, не ума палата, но и не дурак. И у него хватает опыта, чтобы осознать грядущие проблемы. Не думаю, что гореушники хотели свалить Косыгина, но аппетит приходит во время еды. Воткнуть несколько своих людей на нужные посты, воспользовавшись общей неразберихой и испугом номенклатуры, вполне решаемая задача. Плохо, что весь расклад о происходящем в высших эшелонах власти я узнал от человека Вольфа, посетившего меня накануне. Я не знал, чему больше радоваться, столь неожиданной помощи либо согласию немцев присоединиться к моему плану. Понятно, что новые союзники попытаются установить свои правила, но это вопрос решаемый. Некоторые уступки в моей программе заложены изначально и глупо надеяться на то, что опытные политики будут плясать под чужую дудку. Зато радует сам факт согласия. В этом вопросе лидеры ГДР проявили удивительную адекватность и решимость. А вот куратор ограничился общими тезисами, заострил внимание на помощи ГРУ, грудью вставшей на защиту потерявшего берега режиссера. А еще товарищ решил расставить все по местам, заодно обозначить мое нынешнее положение. Нам с трудом удалось купировать историю с нападением на работника посольства. Это еще хорошо, что дело коснулось зама-резидента, получившего должность благодаря протекции. Окажись на месте Аташе серьезный специалист, то ситуация могла принять трагический характер. «О чем вы вообще думали, Алексей? До какой степени выросло ваше самомнение и вера в собственную непогрешимость? Или подобное поведение вызвано безнаказанностью после ряда совершенных преступлений?» Подполковник продолжил плести словесные кружева. ГРУ с большим трудом удалось замять конфликт. При этом придется поделиться со смежниками частью информации. Вы сами поставили операцию перед угрозой разоблачения. Поэтому нам придется кардинально менять существующие договоренности. Нынешнее положение дел, когда вы проводите анархическую и даже вредную для страны политику, придется менять. По идее, все к этому шло, поэтому ваш покорный слуга не брякнулся в обморок от услышанного. Попробую сделать попытку и договориться миром. Назовите хотя бы одно мое действие, которое навредило стране и тем более советскому народу. Я специально выделяю интересы государства, так как они часто идут вразрез с интересами населения. Речь о непродуманных расходах, связанных с внешней политикой и общем авантюризме, граничащем с откровенным предательством. Есть геополитические интересы, требующие определенных расходов, что не является причиной разбазаривания государственных ресурсов. Мне кажется, что вместо Асуанской плотины можно было проложить тысячи километров труб и газифицировать целые области РСФСР. За такие деньги вполне возможно реформировать целые сектора нашего многострадального АПК. И подобных проектов, за которые с нами никогда не расплатятся, хватает. Обезумная поддержка любых оппозиционных или повстанческих движений. Могу продолжить список далее. При этом я, будучи дилетантом в политике, показал, как можно с наименьшими затратами захватывать целые страны, еще и получая неплохую выгоду. Надо просто сменить подход с идеалистического на прагматичный. Заодно не совать везде идеологию. Но ведь для этого нужно шевелить мозгами, если они есть. Советские ведомства оперативно перестроились во многих вопросах а вашу критику лучше адресовать непродуманные политики прежнего руководства. Куратор начал приводить какие-то смешные аргументы. «Помощь левым движениям по всему миру ослабляет наших врагов, вынуждая их распылять силы». К тому же вы совершенно не учитываете вопрос идеологии, сосредоточившись исключительно на финансах. При этом многие ваши проекты абсолютно недееспособны без нашей помощи. «Угу». Очень удобная позиция — валить все на волюнтарист Хрущева. Кукурузник действительно наделал глупостей, раздаривая с барского плеча десятки миллионов. И часто это были невозвратные потери. Лешу уже мучает простой вопрос. Почему Брежнев, Микоян, Суслов, Косыгин, Подгорный, Кириленко, Шелепин и Воронов молчали? Ведь на ваших глазах колоссальные средства смывались в унитаз. Неужели никто не замечал очевидных фактов? Думаю, перечисленные товарищи такие же соучастники преступлений против советского народа, как и Хрущев. Хорошо, давайте ближе к теме и обсудим мою независимую политику. Вы почему-то старательно обходите тему прибыли, которую СССР начал получать из африканских проектов. Оказывается, на каннибалах можно зарабатывать не только вбухивать в них кучу ресурсов, а золотая сделка и нефть. Или вас не устроила моя помощь в поимке и разоблачении врагов? Напомнить про сэкономленные миллионы, которые казна тратила на коммунистическую партию США? А за того же Полякова мне положена звезда героя? никак не меньше. После упоминания о главном провале ГРУ за все время ее существования, маска Куратора дала трещины. Вот не любят разведчики вспоминать об этом предателе. Давайте не будем мусолить тему прежних заслуг. Ваша помощь разведке и стране в целом колоссальна. Но нельзя жить в прошлом, обстоятельства меняются, а товарищ Мещерский становится совершенно неуправляемым. Недавние события в посольстве служат тому доказа... Это ваш просчет. Перебиваю недовольно взглянувшего на меня Геннадича. У нас были четкие договоренности по обеспечению моей безопасности. Я зарабатываю деньги и вкладываю их в экономику СССР а вы прикрываете меня от разного рода неадекватов, в том числе Андропова. Вы свою часть сделки не выполнили и пытаетесь переложить вину на противоположную сторону. У меня иное мнение на сей счет и договоренности ГРУ с новым руководством КГБ – ваше внутреннее дело. Поэтому я с удивлением узнал про кое-какие претензии, анархизм и необходимость изменить действующий договор. «Хватит демагогии». Подпол наконец решил показать, кто здесь хозяин. Руководство приняло решение, и вы как советский гражданин будете выполнять приказ. Последние события доказывают необходимость взятия под контроль компаний ММКОР и Global Network. Дальнейшая их деятельность, без согласования с нами, признана опасной для СССР. Последняя так вообще должна изменить свою политику. «Кто вам позволил в подобном тоне критиковать внутреннюю ситуацию в странах СЭФ и Африки? Думаете, мы не в курсе, кому принадлежат сразу несколько европейских телеканалов? Нужные специалисты, которые займут ключевые должности, уже готовятся, а двое из них работают в компании. При этом вы сохраняете за собой общее руководство, но обязаны согласовывать все ключевые ходы. Наконец-то я услышал о намерениях ГРУ без всяких экивоков». Забавно, что объективно Контора права глупо держать без контроля столь специфического человека, обладающего огромными финансовыми возможностями. Я ведь часто действую в разрез с линией партии, доказывая ее ошибочность и глупость. Кому это понравится? Еще и возможность предсказывать или предвидеть некоторые события. Кто же в здравом уме будет терпеть столь влиятельного и богатого оракула? В общем, решение Ивашутина, вряд ли генерал делился информацией обо мне со смежниками, вполне рационально. Вот только оно неразумно, по сути. Вместо того, чтобы договариваться и работать вместе, меня решили накрыть колпаком. Так сказать, в лучших традициях советской системы. Талантливых и аршистых одиночек у нас не любят. Нет, в США и Европе их тоже стараются контролировать, но путем интеграции в высший свет подобный метод гораздо разумнее и полезнее для общества с государством. При этом данную публику держат на коротком поводке. К тому же Гейтсу или Маску никогда не позволят стать по-настоящему финансово-независимыми. Свои капиталы, названные господа, хранят в нужных банках, которые при необходимости намекнут, чтобы товарищи не зарывались. Думаю, не всех устраивает подобная ситуация, но прогресс западных стран, в технологических сферах, показывает, что сторонам удается договориться. А в России моего времени нагнули единственного миллиардера, выбивающегося из рамок. Я про Галицкого, у которого просто взяли и отжали магнит. Но сейчас речь не о богатых, которые тоже плачут. Надо ставить обнаглевшую контору на место. Нет. Что, простите? Куратор сделал вид, что не расслышал. Одариваю собеседника презрительной улыбкой и тянусь к бару. Наливаю себе немного коньяка, не предложив куратору, и продолжаю молчать. Товарищи думают, что сила на их стороне, но придется кого-то разочаровать. Как я и ожидал, подпол перестал играть в партнера. Вы неверно понимаете сложившуюся ситуацию. Никто не собирается играть в игрушки и наши ответные действия будут максимально жесткими. Нельзя ставить себя выше интересов государства, что вы делаете регулярно. И не забывайте, что у вас есть семья. Нет, никто вам не угрожает. Андрей Геннадьевич предостерегающе поднял руки. Просто Анна Дмитриевна, обладающая сложным характером и жутко ревнивая, может увидеть некие фотографии. Например, встреча своего ненаглядного и горячо любимого мужа с одной ливанской девицей. Или кто-то просветит ее про вашу многолетнюю связь с весьма известной и уважаемой в СССР дамой. А ведь есть еще французская и американская журналистки. Не добившись от меня никакой реакции, подпол продолжил вещать. «Коли вы решите остаться на Западе, то скрыться от нас проблематично» особенно если информация о деятельности ММКОР дойдет до некоторых финансовых кругов США и Великобритании. Да и про детей, оставшихся на родине, забывать не стоит. Им будет крайне тяжело жить с клеймом отца-предателя. И здесь дело не в нас, таковы советские реалии. Плюс вы отдавили дома столько мозолей, что люди начнут выстраиваться в очередь, чтобы отыграться на всем, связанном с Алексеем Мещерским. Про киностудию лучше не вспоминать ее сожрут и не заметят. Как банально и пошло. Неужели ГРУшники за столько лет наблюдений не смогли получше изучить столь ценного кадра? А еще вызывает отвращение угрозой деятельности компании. Даже самый тупой должен понять, что в случае конфронтации я временно сверну все проекты, помогающие экономике страны. СССР понесет немалые убытки. Но все это хрень. Зря подпол коснулся Рыжиков. Как только я услышал намек на их гипотетическое третирование, то внутри меня начало просыпаться что-то злое и нехорошее. С трудом удержавшись от ненужных слов, я открыл сейф и бросил перед куратором объемный конверт. Также молча налил новую порцию коньяка, сделал глоток и стал наблюдать за Геннадичем. Понимаю, что для разведки, особенно когда речь идет о таких ставках, шантаж и подобные подходы норма. Вот только дело касается близких мне людей и проекта всей жизни. За свою я буду драться, используя все ресурсы и не обращая внимания на силу противника. Куратор не стал играть в непонимание, открыл конверт, начав быстро просматривать фото и пояснительные записки. Немного успокоившись, делаю еще глоток и тянусь за сигарой. Если уж отыгрывать роль буржуя, то надо делать это максимально реалистично. Это перечень проделок, совершенных детишками и родственниками высшего руководства страны. Аферы, дебоши с нанесением ущерба социалистической собственности, кражи, контрабанда, изнасилования, наркотики, телесные повреждения. Это перечень преступлений, проигнорированных советскими правоохранителями и судом. Если высокопоставленные выблетки не совершали преступлений сами, то они замешаны косвенно а их не менее ублюдочные родители или родственники спускали дела на тормозах. Понимаю, что завожусь, но с трудом контролирую эмоции. Правда, в СССР подобную гадость удалось замолчать, но поверьте, я дам этим делам на Западе такой ход, что ни одна советская делегация не сможет вступить в капстрану без встречи с толпой журналистов. И они с наслаждением будут задавать вашим же поголовым чиновникам крайне неудобные вопросы. Мои СМИ тоже получат команду ФАС и начнут препарировать ситуацию, нагнетая истерию в западном обществе. Параллельно начнется кампания со стороны вражеских голосов. Ваши бонзы боятся их мнения, как черт ладана. Еще бы, ведь на свой народ им наплевать. А простые люди эти самые голоса слушают и верят им. Вот мы и посмотрим на реакцию властей, когда простые граждане, честные коммунисты и фронтовики начнут задавать вопросы на так любимых властью собраниях. Поверьте, я обеспечу целую страну недовольства по всей стране. Манипулирование общественным мнением граждан Советского Союза — весьма простая задача. И причина этого — не обнаглевшие Мещерские, а собственные власти, которые обычные люди начинают медленно ненавидеть. Я просто ускорю данный процесс, и вал негодования станет необратимым. Но это еще не все. Одновременно с началом кампании каждый справедливый суд в мире вынужден будет рассматривать десятки исков со стороны граждан, пострадавших от членов семей руководителей страны и республик. А таких граждан хватает, они получат неожиданную поддержку со стороны талантливых адвокатов, и большую часть дел вы точно не замнете. Все это будет сопровождаться регулярным освещением в западных СМИ и голосах, вы даже не представляете, сколько наших людей их слушают. А еще слухи, анекдоты в лучших традициях одного немецкого доктора. Делаю небольшую паузу и уделяю время коньяку с сигарой. Подпол слушает внимательно, нацепив свою маску. Но, судя по напряженным рукам, внутри у него не шуточный костер из эмоций. «Только все это цветочки. Зря вы начали угрожать моей семье». Машу рукой, прерывая пытающегося возразить подпола. «Конечно, вы имели в виду другое, а я вас неверно понял». Подобное дерьмо можете вешать на уши всяким простофилям, верящим в сказки. Что касается моих действий, то я спокойно могу скрыться на территории ЮАР, где меня не достанут ваши агенты. Можно спокойно вести дела из Йоханнесбурга и спокойно дождаться, когда подобные вам спецы развалят СССР. Далее никто не помешает мне скупать разваленной экономики некогда великой страны оптом и в розницу, став хозяином половины России и определять ее дальнейшую судьбу. Поверьте, денег к тому времени у меня будет в разы больше, чем сейчас, а с западными финансовыми группами договориться не проблема, тем более что у меня есть надежные посредники в лице швейцарцев. Ваши же интересы пострадают гораздо сильнее. Я прямо сейчас могу начать диверсии против активов ГРУ и советских банков, работающих на Западе. Вот когда мы возьмем вас за яйца и перекроем поток валюты, идущей в страну, посмотрим на реакцию высшего руководства. Неужели вы думаете, что я не поставлю в известность некоторых товарищей? Я всегда знал, что вы не советский человек, Мещерский. Надо было изначально загонять вас в жесткие рамки, пресекая любые намеки на самодеятельность. А сейчас мы оказались перед чудовищем, которое сами породили. Чем еще вы можете порадовать мое руководство? Не стесняйтесь, говорите. Оставьте эту дешевку для пионеров. Я сделал себя сам, вы просто ускорили этот процесс на пару лет, хотя не факт. Иммигрируя я из Союза, то можно было достигнуть большего. Поэтому не преувеличивайте участие ГРУ в моем возвышении. С усмешкой отвечаю куратору. Что касается остального, то вы сами перевели беседу в столь нездоровую плоскость и рыжиком вы зря угрожали. Если, не дай бог, мои девочки пострадают, то Советский Союз поразит череда неожиданных смертей. Например, в Москве сдохнет от отравления алкоголем одна известная блять, наводчица, спекулянтка и скупчица краденого. Она очень любит чужие бриллианты и еще является дочуркой одного бравастого товарища. То же самое будет с киевским наркоманом и узбекским насильником. Для меня данные персонажи — просто человеческий мусор, без которого жизнь советских граждан станет лучше и спокойнее. Но дело не в моральных уродах, а в моих детях. Не надо даже думать о привлечении их в наши игры. Ведь я осуществлю свои угрозы. А для вас и руководства ГРУ гибель отребья станет фатальной. Высокопоставленные папаши могут узнать, по какой причине кончили их выблядков. Да, они попытаются отомстить, к чему я давно готов, только вас это не спасет. Вы довольны?» «Это самоубийство», — спокойно ответил подпол. «На такие меры может пойти только сумасшедший, коим вы не являетесь. За столько лет вы могли сделать более детальный анализ моего характера. Вот и посмотрим, псих я или нет». «Знаете, Алексей», — произнес куратор, вставая с кресла, — «у вас хорошо получается снимать кино» соблазнять красивых баб и зарабатывать деньги. А вот в политике вы полный профан, и вскоре поймете глупость вашего поведения. Только как бы ни было поздно. Мы дадим вам время на раздумье и даже не будем менять первоначальных условий. Все дальнейшие события будут исключительно на вашей совести. Наша организация просто выполнит свою работу. Я откинулся на кресло, налил себе уже полный стакан коньяка и задумался. По идее, сегодня Леша подписал себе смертный приговор. «С другой стороны, какой смысл в такой жизни, когда ты становишься марионеткой, а дела твоей жизни захватывают другие люди?» Обкатав ситуацию с разных сторон, я так и не пришел к однозначной оценке случившегося. Остается следовать древнему постулату. «Делай, что должно, и будь, что будет».